Глава 42. Собери свои кости. Илай. У вас сотрясение мозга. Я бы не советовал вот так срываться из больницы. Мы хотим понаблюдать за вами. Утром возьмем еще кое-какие анализы. Я не слушал Дока. рядом стоял а с т а б Протянул руку. И он подставил мне плечо. Я поднялся с кушетки. Несколько секунд, переждав головокружение, посмотрел на Дока. «Я в порядке, мне пора, спасибо». Тот перевёл хмурый взгляд на Луку, словно он может что-то решить. «Брат, ты уверен? Ты себя в зеркало видел?» Я посмотрел ему в глаза. Сейчас не хотелось думать ни о чём. Если начну, сожру себя с потрохами. Лука обмолвился, что у Орлова есть для нас инфа. И кроме нее меня сейчас ничего не интересовало. Поехали, у нас нет времени ждать. Мы спустились на первый этаж и сели в припаркованную неподалеку тачку Остапа. Боль была сильной, мутила так, что казалось, в любой момент вывернет, да еще и в голове вертолеты. Док вколол мне какое-то обезболивающее, только оно практически не помогло. Откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Нужно было просто переждать. Боль всегда уходила, какой бы сильной ни была. Это как волны, нужно просто дождаться, когда они схлынут. И я вдохну. «Не переживай, брат, насчет бабок. За твой проигрыш заплатили пять тысяч зеленых. Это не слишком много». Пожал плечами о с т а п выезжая на дорожную полосу. «Но твой друг о с т а п решил сыграть на две стороны». «Я сделал ставки, и большую сумму я поставил на твое поражение». Я открыл глаза и уставился на него. Даже боль на несколько мгновений отпустила. «Сделал что?» Остап нервно ухмыльнулся, потирая затылок. «Да ладно тебе, и л а й Ты сейчас не в лучшей форме, а бабки нам нужны». Вот я и подстраховался. Кстати, удачно подстраховался. На ставках еще 15 штук зеленых поднял. Так что клуб в плюсе, и проблем у нас нет. А ты отдыхай, через пару-тройку месяцев придёшь в норму, и договоримся о реванше. Я засмеялся, и смех отдавал болю ь в грудине и голове. Зажмурился, пытаясь переждать новую порцию боли. Спасибо, что веришь в меня, брат. Он недоверчиво покосился на меня. У меня там завалялось одно средство, способное облегчить твоё состояние. Ты как? Вжал голову в плечи от очередного спазма. Было бы здорово, док, походу, мне нож повколол или анальгин. Остап рассмеялся, а я уткнулся лбом в холодное стекло авто, прикрывая глаза. Всего несколько минут, и я буду знать о ней хоть что-то. Куда она ушла? Почему? Главное — найти Нинель. С болью мы справимся позже. Мы приехали в клуб около полуночи. В зале горел свет. а возле входа было припарковано несколько тачек. «Я сейчас принесу лекарство, ты иди к Луке». Я кивнул и поплелся неспешно к входу. Подумал о том, что без д о п и н к а даже до сортира не доберусь. К тому времени, как я дошел до кабинета Потапа, Остап уже вернулся с аптечкой. Мы вошли в помещение. Лука и Орлов были там. «Ты как?» Поднял на меня взгляд Варламов. Я показал ему класс и буквально рухнул в кресло. Остап прошел следом. Поставив аптечку на стол, принялся ковыряться в лекарствах. «Добрый вечер, Илай!» Я кивнула Орлову. Мужик он вроде неплохой с виду, да и по разговору правильный. Хотя их, фейсбэшников, не разберешь, те еще хамелеоны. «У вас есть что-то?» Он промолчал. «Слушай, брат, ко мне подошел Лука. Его напряжённый взгляд заставлял меня нервничать. «Только ты не пари горячку, ладно? Давай спокойно всё выслушаем и разберёмся, как правильно поступить». Мне ни хрена не нравилось то, что он несёт. От тревоги скрутило в груди. В этот момент ко мне подошёл Остап. «Расчехляй свой зад, Золушка, твоя фея пришла!» — похотнул придурок со шприцом в руке. Поднялся в кресле и, повернувшись к нему спиной, позволил сделать укол. Тут же рухнул обратно. Почувствовал, как по телу буквально сразу же стала разливаться долгожданная нега. Боль отпускала. Уходила неспешно, н а в е р н о Ну и теперь ты в ресурсе? — усмехнулся Остап. Кивнул, пожав другу руку. Когда он хотел отстраниться, потянул ее слегка. «По поводу твоих ставок еще поговорим». Остап пожал плечами. «Ну, раз все в сборе, пожалуй, начнем», — деловито произнес Орлов. «Я в душе не понимал такого официоза. Неужели инфу о местонахождении цыпленка нужно подавать под этим соусом?» Лука кивнул. Олег достал какие-то документы. Он бросил несколько фото на журнальный стол возле кресла. Мне стоило опустить на них взгляд, как внутри всё скрутило. На них была Нина. В свадебном платье, совсем юная. А рядом с ней в качестве жениха какой-то мудак. Я был очень удивлён, когда понял, что девушка, которая вас интересует, жена сотрудника моей структуры. Воронов Константин Артурович, майор ФСБ. Работает уже порядка десяти лет. Я схватил и злополучное фото. Руки тряслись. Провел пальцами по ее лицу. Маленькая, юная, в глазах столько добра и детской открытости. А потом перевел взгляд настоящего рядом с ней ублюдка. Запоминал его рожу. п е ч а т а в а л в мозгу, чтобы знать, из кого душу трясти. Сейчас Воронов в городе. Он приехал решить несколько вопросов. Но у меня на него были другие планы. Дело в том, что этот человек находится в разработке у службы собственной безопасности уже в течение полугода. Превышение должностных полномочий, взятки в особо крупных размерах, бандитские махинации и схемы по отмывке денег. Более того, по нашим разработкам стало известно, что в своем городе он создал, можно сказать, империю. Подмял под себя абсолютно все ветви власти. По-русски говоря, д е в я н о с т ы е вернулись. произнес задумчиво Лука. Я молчал. Смотрел на Орлова в ожидании продолжения. Он предложил мне одну из денежных схем. Мы собирались брать его, но навстречу Воронов не пришел. Позвонил и сообщил, что вынужден срочно уехать домой из-за семейных проблем. Орлов подошел ко мне, достал из папки еще одно фото и протянул ее мне. Он увез ее и дочь. Еще два дня назад. Прямо из твоей квартиры, Элай». Я поднял на него глаза. Секунда на осмысление фразы. Секунда, чтобы жизнь разделилась на «до» и «после». Секунда, взорвавшая мой устоявшийся мир. И он рухнул. Я опустил глаза на перепачканные кровью руки. Сидел и пялился на них, понимая, что именно сейчас я на самом дне, на руинах. Сжал глазницы пальцами, сдавил так, что полезли белые пятна. Я пытался вспомнить, как дышать, как собрать себя по кускам. Два г р ё б а н ы х дня она в его руках. Два дня, пока я убивался, как долбанный слабак, разрушал себя в самокопании и прочем дерьме. Она была у него, я отдал её сам. Своими руками вручил этому мудаку мою девочку. А потом волной накрыла. п венам кипяток понёсся, разгоняя злость. Сердце в груди на вылет, мотор на полную мощность. И в голове так ясно стало, как давно не было, со дня смерти Потапа. Где она? Куда он её увёз? Я поднялся с кресла. В глазах потемнело. Но я не обратил внимания. Орлов молчал. «Я ведь найду всё равно. Говори сейчас». «Остынь. Одному туда соваться — чистое безумие. Воронов убьет тебя и прикопает в местном лесу. Там весь город в его людях. Он окопался так, что не вытравишь. Я связался с Москвой. Этот вопрос поднят на самом высоком уровне. Это резонансное дело, и л а й и нужно сделать все правильно и чисто. Как только дадут отмашку, я беру своих бойцов, и мы едем брать его». Я подошёл к нему вплотную. «Мне плевать на твои отмашки и дело. У него моя женщина и дочь. И я ни секунды больше не просижу здесь в ожидании. И так дохуя проебал. Говори адрес и подтягивайся с твоими людьми следом, когда отмашку дадут». Он молчал, сверлил меня взглядом. м и л а й раздалось напряжённое Луки. «Но сейчас мне было плевать, что он думает и что скажет. Другого выбора и быть не может. «Хорошо», — кивнул Орлов. «Я понимаю тебя. Я дам тебе адрес. Но ты должен понимать, что ты идешь на смерть». Он протянул мне листок. Я выхватил его. За нее мне и сдохнуть за счастье. Эти два дня были похожи на страшный сон. Я была в темноте. Я была наедине со своими демонами и болью. Он забрал ее у меня. Я не видела с Евой все эти два дня. Ей занималась няня, а я была заперта в подвале в кладовке. У меня не было ни телевизора, ни телефона. У меня даже не было света. Сплошная темнота 72 часа подряд. Это ад в первозданном виде. Я не знала, какое сейчас время суток. Не знала, какой день. и сколько прошло времени. Я плакала. Я пыталась достучаться до него. Я тарабанила в дверь и звала. Но никто не приходил, никто не отвечал. Кажется, я выплакала все слезы. Последние несколько часов я лежала на полу, и у меня не было сил даже подняться. Два раза за это время мне принесли поесть и попить, сводили в туалет. Сергей был немногословен. Я просила его, я умоляла показать мне дочь, дать увидеться с ней. Но в ответ он только сильнее сжимал моё горло. Я думала о них постоянно. Ева, Илай. И так по кругу. Как моя малышка без меня? Как она себя чувствует? Где она? Я молила Бога, чтобы Воронов дал нам увидеться. Я знала, что плохого дочки он не сделает, а вот разлучить нас он мог. Моё сердце сжималось от невыносимой боли. и и л а й как он там?» Не представляю, как ему было больно прочитать мою записку. После смерти Потапа это ещё один сильный удар по нему. Я закрывала глаза, сжималась внутренне, стараясь переждать, перетерпеть ту агонию, что сжигала меня дотла. У него был бой, и я не знаю, как он его провёл. Стараюсь думать о хорошем, но, чёрт, кого я обманываю. Разве можно было хорошо провести бой в состоянии, в котором он был? Столько раз мысли о той записке рвали мне душу. Правильно ли я поступила? А что если? Щипала себя, приходя в ч у в с т в о Какие если? Ни одного шанса против кости. Воронов бы не отдал меня. а и л а й бы не отступил. В темноте раздаются чьи-то шаги. Я подскакиваю с пола и спешу на шум. Тонкая полоска света разливается по полу, и я устремляюсь к ней. «Откройте, пожалуйста!» Голос сорван, хриплый. Снова слезами душит. Я тарабаню в дверь так сильно, что руки стираются в кровь. «Костя, дай мне увидеть дочь! Пожалуйста!» Дверь открывается. Глаза р е ж е т от яркого света, и я не сразу понимаю, кто стоит передо мной. «Ты посмотри, как разнылась!» Раздается надменный голос мужа. «Материнский инстинкт проснулся. А где же он был, когда ты забирала дочку у отца, а?» Он наклонился, схватил меня за плечо. «Пожалуйста, дай мне увидеться с ней. Просто пару минут». Я рыдала. смотрела на него невидящим взглядом, заливаясь слезами. За эти два дня я пережила столько боли, что сейчас готова абсолютно на всё, только бы он дал мне увидеть е г о Только бы убедиться, что малышка в порядке. «Моя дочь цела», — прорычал сквозь зубы у самого уха. «У неё была ангина, мамаша ты чёртова». Толчок в спину, и я едва не падаю на пол. Встала и пошла. Схватив меня за волосы, вздёрнул вверх. Я пыталась поспевать за ним, но Костя шёл слишком быстро, а мой организм был слишком измождённый от происходящего последние дни. Он вывел меня из дома во двор. У входа стояло несколько машин. «Мама!» — раздался детский голосок. Сердце на миг перестало биться. но уже спустя пару секунд оно зашлось в бешеной скачке. Дочка выбежала из черного ровера Кости и сорвалась мне навстречу. Тут же у с т а л а с ь вся куда-то делась. Я рванула к ней. «Мама, мамочка!» Ева обняла меня и расплакалась. Я прижимала к себе дочку и пыталась проглотить огромный ком, ставший поперек горла. Я вдыхала ее запах. Мысленно благодаря все святые силы за помощь. Она со мной. Она рядом. Остальное неважно. «Мама, пальма пропала!» Захныкала дочка. Отстранившись, я увидела, как в ее глазках заблестела влага. «Вчера утром я проснулась, а ее нет. Я весь дом обыскала». Я покосилась на Костю. Он стоял и курил, словно ни в чем не бывало. Даже представить страшно, что он сделал с щенком. Рядом с ним был Сергей и еще несколько бойцов Воронова. Я только сейчас обратила внимание на то, что он слишком нервный. На кости не было лица. Под глазами синяки. Он то и дело подносил губам сигарету, нервно разминая шею. «Садись в машину, мы уезжаем», — бросил мне строго. По коже пробежал о з н о п о д догадки. «Куда?» Окинув меня недовольным взглядом, он выбросил в сторону сигарету. «В аэропорт. Рейс через два часа». Я выпрямилась и отодвинула малышку себе за спину. «Я не поеду никуда», — отчеканило каждое слово. «Если позволю ему в е с т и нас, это смерть в чистом виде». «За границей у нас точно не будет шансов сбежать от него». Я видела, как буквально по миллиметру его глаза з а с т и л а л а яростью. «Я сказал, блядь, садись в машину! В ебу ведь мало не покажется! А потом побежишь жалиться, какой я плохой!» Я ненавижу его. Обернувшись, попросила малышку сесть в машину. «Куда дел щенка?» Спросила у него, когда Ева была уже внутри авто. Он ухмыльнулся, мазнув по мне омерзительно липким взглядом. «Щенка, ты про своего бойца?» Так с д о х он прямо на ринге. Такое удовольствие было смотреть, как его метелят. Он сделал шаг, сократив между нами дистанцию до ничего. «А я ведь даже болел за него. Тогда на прежнем бою». Сидел с Орловым и ставил на него бабки. «А ты ведь в то время была в зале тоже, милая моя». Он протянул ко мне руку. Я отпрянула. Его слова, былая ножом в самое сердце, так больно стало, что даже страх ушел на второй план. Я не верила ему. Ни слову его не верила. Пошел к черту. Процедила сквозь зубы. вкладывая в эту фразу всю злость, что кипела внутри. Резкий удар, толчок, он запихивает меня в машину. Серый, выезжай вперед, мы за тобой.